80. -е. Кто прекрасен, каким его видишь, останется. Но кто добр, и лицом он прекрасен окажется. 81. -е. Коль доблести нет, бедность верней. Злата сосед опасный. Восемьдесят второе. Ярый ли гнев в груди закипает? Ты удержи язык суесловный. Восемьдесят третье. Неприступных небес гордой головой ты достигнуть не мни. Восемьдесят четвертое. Всех чужеземных певцов. Превосходнее, лирник лесбийский. Из свадебных песен. Восемьдесят пятое. Стройте кровельку выше, Свадьбе слава! Стройте плотники выше, Свадьбе слава! Входит жених, ровно бог воевода. Мужа рослого, ростом он выше. Восемьдесят шестое. «Выдом» отец порешил. Восемьдесят седьмое. «Другой девушке такой, зятек, не сыщешь». 88. восьмое. Невесте радость, жениху веселье. 89. -е. К чему тебя, жених милый, приравняю? К молодой лозинке приравняю.